Госпожа Плюм вынула из шкафчика метлу и обернулась. «Уолтер!» Ее голос эхом прокатился по пустой сцене. Она даже пару раз стукнула ручкой метлы о шкафчик. Очень необычно. Уолтер привык к заведенному порядку. У нее ушли годы, чтобы приучить его к дисциплине. И на него это очень не похоже не являться в положенное время на положенное место. Покачав головой, госпожа Плюм приступила к работе. еще мыть и мыть. Пройдут годы, прежде чем удастся избавиться от запаха из скипидара. По сцене кто-то шел. И этот кто-то насвистывал. Госпожа Плюм была шокирована. «Господин Хвать!» Профессиональный крысолов оперы остановился и опустил на пол шевелящийся и брыкающийся мешок. Господин Хвать носил древнюю оперную шляпу, демонстрируя тем самым, что на голову выше обыкновенного ловца грызунов». Поля шляпы отяжелели от воска и свечных огарков, в свете которых он находил дорогу в темных подвалах. Господин Хвать столько времени провел с крысами, что в его облике даже появилось что-то крысиное. Лицо казалось продолжением носа. Усы топорщились, передние зубы выдавались вперед. Глядя ему вслед, люди невольно ждали увидеть торчащий из штанов длинный хвост. — Что такое, госпожа Плюм? Ты же знаешь, что на сцене нельзя свистеть. Это очень плохая примета». А -а -а. но как раз я насвистываю, потому что увидел нечто очень хорошее. О-да, я сейчас поистине счастливый, господин Хвать. И если бы ты увидела то, что увидел я, ты бы тоже была счастлива. Счастливая госпожа Плюм. Ха-ха, что я видел, что я видел». — И как ты нашел в подвале золото? Госпожа Плюм осторожно опустилась на колени, чтобы отскрести пятно краски. Господин Хват тем временем поднял мешок и двинулся дальше. — Может и золото, госпожа Плюм. О, вполне может быть. Госпоже Плюм потребовалось некоторое время, чтобы уговорить артритные сочленения снова распрямиться. Наконец она встала и огляделась по сторонам. Э, — Эй, господин Хват! — окликнула она. На некотором расстоянии от нее послышался глухой стук, а доски мягко шлепнулись мишки с песком. Сцена была большой, голой и пустой. Эта пустынность нарушалась лишь видом мешка с рвущимся на свободу содержимым. Госпожа Плюма осторожно посмотрела направо, потом налево. «Господин Хвать! Ты здесь?» Внезапно ей почудилось, что сцена стала еще больше и еще пустыннее, чем прежде. Господин Хвать, ты где? Она опять осмотрелась, вытягивая шею. Эй, господин Хвать. Плавно спланировав, некая круглая тень опустилась на доски рядом с госпожой Плюм. Это была потрёпанная чёрная шляпа со свечными огарками на полях. Госпожа Плюм задрала голову. Господин Хвать, только и смогла произнести она.